«Стало быть, именно в этом смысл посланий, о которых вы говорили, сержант?» «Да, в этом, особенно если учесть, что каждый символ был оставлен на месте зверской расправы с людьми». «Скорее всего, убийца внушил себе, что он призван не только доставить послание Господа, но и своими руками свершить месть». «Месть за что?» — Это мы узнаем, майор, только когда схватим убийцу и сможем его допросить. Янос подытожил слова Эйнсли. — Кажется, мы получили, наконец, отправную точку для расследования. Прекрасная работа, сержант. — Полностью согласен с такой оценкой, — важно добавил Сарану. Ньюболт снова взял ведение совещания на себя. — «Ты знаешь о Библии больше, чем все мы вместе взятые, Малком», — сказал он. «Расскажи, что еще нам предстоит разгадать в этом деле?» Прежде чем снова заговорить, Эйнсли ненадолго задумался. Ему нужно было сейчас соединить в краткой лекции свой опыт, знания, мысли, свое прошлое священника, путь к светской жизни, нынешнее мироощущение в роли сыщика — из отдела по расследованию убийств. Крайне редко эти три его ипостаси сплетались в единое целое, как произошло сейчас. Он начал, стараясь говорить как можно проще. Первоначально откровение было написано по-гречески. Его называют апокалипсисом, потому что написано оно неким кодом, где использованы слова-символы, понятные только богословам. Поэтому многие воспринимают этот текст как дикую мешанину изведений, символов, аллегорий и пророчеств, причем совершенно бессвязную. Эйнсли помедлил и затем продолжал. Неясность апокалипсиса раздражает даже ревностных христиан. К тому же тот факт, что цитатами из него можно подкрепить Взаимоисключающие точки зрения сделать аргументами в любом споре объясняют, почему откровение всегда привлекало разного рода и фанатиков. В нем они находят готовые рецепты и оправдания любому злу. Поэтому для нас важно разобраться, как тот, кого мы ищем, пришел к идеям апокалипсиса и каким образом он приспособил его для своих целей. Получив ответы на эти вопросы, мы сумеем его вычислить. Лейтенант Ньюболд обвел собравшихся за столом взглядом. «Кто-нибудь еще хочет высказаться?» Руку поднял Хулио Верона. Вероятно, чтобы компенсировать свой малый рост, криминалист сидел на стуле очень прямо, в несколько напряженной позе. Получив разрешение Ньюболда, он сказал... Хорошо, что мы теперь более или менее знаем, кого ищем. Прими мои поздравления, Малколм. Но все же хочу напомнить, что даже если у вас появится подозреваемый, улик у нас почти нет. Их явно недостаточно, чтобы подкрепить обвинение в суде. При этом он искоса посмотрел на представителя прокуратуры Керзена Ноуза. «Мистер Верона прав», — живо отозвал тот «А это означает, что необходимо вновь просмотреть каждую мелочь, подобранную на местах совершения преступления, убедиться, что ничего не укрылось от наших глаз. Убийца — явный психопат». Кто знает, может в итоге изобличить его поможет именно какой-нибудь пустяк, на который мы до сих пор не обратили внимания. «У нас есть частичный отпечаток ладони с места убийства Фростов», напомнила Сильвия Олден. «Да, но, насколько мне известно, этого отпечатка недостаточно для полноценной идентификации», — заметил Ноус. «По нему мы могли бы сравнить шесть признаков, А для констатации идентичности нужно девять. Лучше все девять. Стало быть, суд признают это лишь косвенной уликой. Так, Сильве? Так, Павел.